глава 28 фейра занятие продолжалось полтора часа рис пришел меня встречать последние репетишки выпорхнули на улицу кто смеялся кто шел тихо а в глазах все та же пустота рис придерживал дверь для детей и взрослых взрослые естественно его узнавали и почтительно склоняли голову рис отвечал добродушной непринужденной улыбкой мне нравилась эта улыбка Нравилось непринужденное изящество, с каким он вошел в мастерскую. Несли до крыльев сегодня? Рис присмотрелся к сохнущим картинам и к пятнам краски у меня на лице, кофте и сапогах. Искусство требует жертв? С легким ехидством спросил Рис. Я откинула лба прядь волос, зная, что и она измазана краской. Скорее всего, синей. Ты еще не видел Рисину? За минуту до прихода Риза она скрылась в заднем помещении, чтобы отмыть лицо от красной краски. Спасибо мальчишке, решившему посмотреть, какой цвет получится, если смешать все краски. Не успокоившись на сотворенном пузыре, он подбросил результат эксперимента в воздух. На пути случайно оказалось лицо ресины. По связующей нити я показала ему, как все было. Великолепное использование пробуждающихся магических сил. «Я говорила то же самое, но Рисина не нашла это особо забавным», сказала я, глядя на картину, возле которой стоял Рис. Впрочем, Рисина держалась молодцом. Хоть ей и было не по себе, она улыбнулась, понимая, что иначе нельзя. Шрамы. Почти у всех, кто пришел к нам сегодня, были шрамы. У кого на руках и лице, у кого в душе и на сердце. Мы с Рисом смотрели на картину девочки Фейри, Родители, которые погибли во время нападения на Веларис. Мы им ничего не объясняли, не давали подсказок, говорила я, следя за взглядом Риза. Просто попросили нарисовать воспоминания, и девочка нарисовала. На ее картину было тяжело смотреть. Две фигуры внизу нарисованные красным. Черные фигуры в небе, разинутые пасти с острыми зубами, протянутые когти. Они не забирают картины домой. «Холстам нужно высохнуть». Я спросила у этой девочки, хочет ли она сохранить произведение. Она замотала головой, даже попросила выбросить или сжечь. Глаза Риза наполнились тревогой. «Я хочу оставить ее картину. Повешу в своем будущем кабинете, чтобы мы не забывали». Не забывали о случившемся и о том, ради чего мы трудились после войны. С той же целью я повесила в зале гобелен Аранеи с гербом двора ночи. Рис поцеловал меня в щеку и перешел к следующей картине. «Тоже детская трагедия, но более привычная», — засмеялся он. Этому мальчишке повезло. В день атаки он с родителями очутился далеко от Велариса, и потому он рассказал о страшной беде, случившейся с ним в день зимнего солнцестояния. Оказалось, ему подарили совсем не то, что он рассчитывал. И прежде всего среди подарков не нашлось щенка. Его картина — не воспоминание, а взгляд в желаемое будущее, где он с псом живет в большом красивом доме. Родители же ютятся в собачьей будке. Да поможет матери его родителям. Это он соорудил красочный пузырь. Да поможет матерь вам с ресиной. Я толкнула его в бок. Чем смеяться, проводи меня домой. Я, между прочим, проголодалась. Почту за честь, госпожа верховная правительница, ответил Рис, церемонно поклонившись. Я показала ему язык и крикнула рисине, что вернусь через час. Она предложила не торопиться, поскольку следующая группа придет лишь к трем. Начальные занятия мы решили проводить вместе, чтобы познакомиться с родителями-опекунами и, конечно же, с детьми. По нашим расчетам, на знакомство со всеми группами уйдет не менее двух недель. Рис подал мне плащ, поцеловал, и мы вышли на улицу. День выдался солнечный, но холодный. Вокруг нас бурлила радуга. Художники и владельцы магазинов узнавали нас и приветственно кивали. Я взяла Риза под руку, наслаждаясь его теплом. «Странно», — пробормотала я. «Что странно?» — спросил он, склоняясь ко мне. Я улыбнулась. Ризу, радуги, городу. Чувство радостного волнения, с которым я просыпаюсь каждый день. Видеть тебя, работать, просто жить здесь. Почти год назад я говорила совсем противоположное. И желания у меня тогда разительно отличались от нынешних. Наверное, Риз это тоже вспомнил, и его лицо потеплело. Он понимал моё состояние. Знаю, впереди ещё полным-полно больших и малых забот. С какими-то нам придется столкнуться раньше, с какими-то позже. Часть звёзд в глазах Риза померкла. Нужно что-то делать с недовольными эллирианцами, с человеческими королевами, с людьми здесь и на континенте. И все же я умолкла не в силах подобрать нужных слов и произнести их на людной улице, где столько глаз. Я наклонилась к Ризу, погрузилась в его несокрушимую силу и сказала по связующей нити, «Ты даришь мне столько счастья. Моя жизнь пронизана счастьем, и я никогда не устану благодарить судьбу за то, что в моей жизни есть ты». Сказав это, я посмотрела на него. У Риза по щекам текли слезы, но он ничуть не стыдился прохожих. Я смахнула несколько слезинок, пока ветер не заморозил их. «Я, дорогая Фейра, не устану благодарить судьбу, что в моей жизни есть ты», — прошептал он мне на ухо. «Что бы ни ожидало нас впереди», — он радостно улыбнулся. «Мы это встретим вместе. Вместе насладимся каждым прожитым мгновением». Я снова склонилась к нему. Рис обнял меня за плечи. На руке мелькнула татуировка, которая была и у меня. Обещание никогда не расставаться, вместе шагая до самого конца. И даже потом. «Я люблю тебя», — сказала я по связующей нити. «Разве меня можно не любить?» Я хотела пихнуть его локтем, но Рис быстро поцеловал меня. «За звезды, которые слушают Фейра». Я смахнула с его щеки последние слезинки. Щека была тёплой и мягкой. Мы свернули на улицу, ведущую к нашему дому, к нашему будущему и всему, что ждало впереди. За мечты, которые исполняются, Рис. Конец книги. Читала Лиля Ахвердян.